Он Джейн Нефф. Запах предков. Я улегся на пол и высунул язык насколько мог. Я иногда так делаю. Так мне легче преодолевать разные неприятные ощущения. Тоску или смутный страх. Забавная эта штука язык. С его помощью я ем и пью. Но должно быть когда-то он служил и для других целей. Я понял для каких, когда у нас в квартире испортился кондиционер. Хозяин, помню, разделся до пояса, лоб и щеки у него покраснели и покрылись капельками. Выглядел он так, будто вышел из-под душа. Ему от этого вроде легче не стало, а я ему завидовал. Мне, само собой, нечего было с себя снимать. И тогда я невольно высунул язык и сразу ощутил приятный холодок во всем теле. Я так обрадовался своему открытию, что даже пожалел, когда робот починил кондиционер. Как я гордился собой. Ведь я самостоятельно, только высунув язык, избавился от такого неприятного чувства, как жара. До сих пор мечтаю повторить тот опыт, но кондиционер, как назло, работает исправно и в квартире, и в переходах. Здесь, в кабине, куда меня завел хозяин, тоже включен кондиционер. И все было бы хорошо, если бы не незнакомец, находящийся с нами. Он пришел вскоре после нас, и хозяин сразу стал обращаться с ним по-дружески, хотя раньше никогда его не видел. «Хозяин у меня добрый и легко знакомится с разными людьми». «Вы взяли с собой собаку?» — спросил незнакомец, не успев войти. В его голос я услышал не только удивление, но и неприязнь. «Да», — ответил хозяин. «Но вы ее не бойтесь, она интеллектуализированная. Это мой единственный друг». «Никогда не слышал, чтобы в машину времени брали собак», — заметил незнакомец. «Вы ее оплатили как багаж?» «Что вы, так дешево я не отделался. Пришлось купить барону полный билет». Я явственно чувствовал, как нарастает злоба в незнакомце. А хозяин так приветливо улыбался ему. Я предупреждающе тявкнул, но хозяин не обратил на мой знак внимания. По правде говоря, он бывает здорово недогадливым «Я отказывал себе во всем. Восемь лет, прежде чем совершить такое путешествие», — сказал незнакомец. Я не совсем понял, о чем он говорит, но мне было ясно, что своими словами он хочет задеть хозяина. Но из этого ничего не выйдет. Мой хозяин — самый сильный человек на свете. Его не так просто обидеть, как некоторым кажется. «А вы представьте, что я взял с собой жену», — сказал хозяин. «Вам же лучше, что с вами путешествует собака, а не женщина. Не придется выслушивать всякую болтовню». Незнакомец собрался возразить ему, но тут из громкоговорителя в потолке раздался голос. Внимание! Регулярный вылет хронобуса, совершающего рейс по маршруту 60-04-813-53, состоится через 180 секунд после звукового сигнала. Протяженность трассы 3000 лет в прошлое. Посадка будет произведена в 112 году до нашей эры в пражском хронопорту в излучине Вултавы. Хронометеорологическая сводка. Временные фронты спокойны, умеренны. Небольшие волнения возможны в районе 1200 года. После посадки пассажиры обязаны точно выполнять все указания нашего персонала. Напоминаем, каждое нарушение правил влечет за собой немедленную трату залога в размере 10 000 мегакрон. Пассажиру Йозефу Генде напоминаем, что он несет полную ответственность за поведение своей собаки-барона. Начинаем отсчет времени восемьдесят шесть, восемьдесят пять. «Неужели вы внесли залог за собаку?» — оживился незнакомец. «Да, иначе бароны не пустили бы в хронобос. Послушайте, не пора ли вам привыкнуть к мысли, что барон — необыкновенная, интеллектуализированная по всем правилам собака?» Из громкоговорителя раздалось ноль, и кабина неприятно закачалась. Я почувствовал легкое головокружение, но оно быстро прошло. Хозяин и незнакомец заметно побледнели. Хозяин разговорился, наверное, для того, чтобы преодолеть тошноту. Жаль, что на свете не осталось никаких зверей, кроме собак, правда? Да и те недалеко отстоят от человека, благодаря достижениям нейрохирургии. Перед операцией доктор Кубинек уверял меня, что барон станет разумнее большинства людей старого века. Он, конечно, несколько преувеличивал, но барон и в самом деле неплохо справляется с домашними делами. «Такая операция стоила кучу денег», — неприязненно заметил незнакомец. Обошлась она мне недешево, зато теперь барон командует всеми моими домашними роботами. Я их настроил на его лай, и песик у меня за домоправительницу. Собачья жизнь, а? Вы не поверите, но барон умеет водить электромобиль. Разумеется, на загородном шоссе. У него превосходная реакция. Он опережает сообщение радара. Правда, задний ход и парковка — не самые сильные его стороны. Кабина закачалась сильнее. — Ага, временная буря, о которой нас предупреждали, — сказал незнакомец. «Говорят, здесь неспокойно, что-то вроде сконденсированного времени». «Дело не в этом», — начал хозяин, — «а в том, что...» «Да не все ли равно?» — набросился на него незнакомец, бросив злобный взгляд в мою сторону. «Как же хозяин до сих пор не догадался, что этот тип нас ненавидит?» Я поднялся, уселся у ног хозяина и укоризненно посмотрел прямо в глаза незнакомцу. Мне было приятно, что он первый отвел взгляд. Кабину затрясло, словно она наткнулась на какое-то препятствие. Но вскоре качка прекратилась, и мы почувствовали облегчение. «Приехали!» — обрадовался хозяин. «Приветствуем вас в 112 году до нашей эры. Через несколько минут вы увидите девственную природу, и на протяжении нескольких часов будете наслаждаться ее красотами. Еще раз послушайте правила поведения. Все проступки наказуемы в установленном порядке, и влекут за собой утрату залога в размере десяти тысяч мегакрон». Громкоговоритель продолжал каркать, но я его не слушал. Стенки кабины раздвинулись, и в нее проник зеленоватый свет. Я выглянул наружу и отчаянно взвыл. «Барон!» — упрекнул меня хозяин. «Перед нами раскинулся город, ничем не напоминавший Прагу, которую я знал со щенячих лет». Куда ни глянь, всюду здания самого странного вида, похожие друг на друга и в то же время совсем разные. Основанием их служила колонна или труба, причудливо искривленная на определенной высоте над землей. От нее отходили более тонкие колонны, прикрепленные горизонтально к главной. Опоры и поперечные конструкции удивительных домов были выкрашены в коричневый цвет, но краска потрескалась и потускнела. Если бы наши роботы посмели так красить стены, их тут же отправили бы на металлолом... На поперечных конструкциях крепились небольшие плоскости зеленого цвета. Они беспорядочно двигались и шелестели. Жителей этого странного города нигде не было видно. На одном из верхних этажей показался пес-дегенерат с длинным пушистым хвостом и кисточками на острых ушах. Убогий коллега передвигался на удивление проворно и вскоре скрылся в зеленых плоскостях. Над головами у нас пролетали крохотные летательные аппараты, не больше коробки от сигар. Некоторые автоматы, видимо, испорчены на лету посвистывали и поскрипывали. Однако это не мешало им выделывать воздушные сальто и другие акробатические номера. Лишь спустя некоторое время я заметил поодаль небольшой пластмассовый домик с распахнутой настежь дверью. На пороге стоял обрюзгший человек в сером пальто. «Добро пожаловать!» — равнодушно сказал он — Подойдите ближе, не бойтесь. В вашем распоряжении четыре гектара территории. Границы хронопорта обозначены синими заграждениями. Заходить за них запрещено. Впрочем, правила вам известны. Собака, надеюсь, интеллектуализирована? Хозяин не слушал его, даже незнакомец пропускал назидание мимо ушей. Оба, как зачарованные, осматривались кругом. Толстяк замолчал и закурил сигарету. Все чудеса этого города давно ему приелись. Это же... «Деревья!» — взволнованно шептал хозяин. «А это птицы, смотри, барон! Птицы настоящие или автоматические из хронобъединения?» «Настоящие, настоящие, не сомневайтесь!» — успокоил его смотритель. «Залетают сюда через ограду, а трогать их нельзя, хотя бы они вам на голову спикировали «Почему же вы, черт побери, не установите крышу из кварцевого стекла или поле силовое?» Занервничал незнакомец. «Наступишь нечаянно на эту тварь, и десять тысяч мегакрон только крылышками помашут?» «Люди стремятся сюда именно потому, что здесь нет ни силового поля, ни кварцевого стекла», — «холодно», — ответил толстяк. Мы не спеша удалялись от кабины хронобуса. Под ногами шуршал ковер из какого-то особого зеленого пластика. Его запах был мне незнаком, но чем-то напоминал аромат кореньев и овощей. Различал я и другие запахи резкие и возбуждающие. Запахи разложения. Мне они были знакомы по темным закоулкам мусоропроводом и отбросу дробилкам. Запахи других существ звали меня. На пиршество, к спариванию, к другим бесстыдным радостям я не знал, но чувствовал себя приглашенным. «Смотри, барон, и тут есть собачки!» — сказал незнакомец. Я даже не понял, что он обращается ко мне. Когда же он стал настойчиво повторять свои слова, я повернул к нему голову. Он ухмылялся, глядя на меня. Аж ненависть к этому человеку захлестнула все мое существо. «Оставьте собаку в покое!» — крикнул хозяин. «Ко мне, барон!» Я подбежал к нему и лизнул его руку. «Интеллектуализированные собаки — это здорово», — одобрительно заметил Толстяк-смотритель. «Он у вас и вправду все понимает, как человек? Он умеет водить машину?» «По шоссе, конечно», — улыбнулся хозяин. «Мне было неприятно, что он все время упоминает об этом злосчастном шоссе, и я дал себе слово, что непременно научусь давать задний ход и парковать машину. Как только вернемся, сразу же и научусь». Толстяк погладил меня и сказал... И все-таки присматривайте за ним получше. Здешние псы — сущие зверёги Я давно слежу за этой стаей. Сегодня они впервые приблизились к хронопорту. Голодные, верно? Я огляделся, так как до сих пор не мог взять в толк, о чем идет речь. И вдруг в нос мне шубануло самым волнующим и резким запахом из всех, что я знал прежде. Неподалеку от синей ограды, меж похожих на столбы домов, рыскало с полсотни крупных собак. «Несуйся к ним, барончик, не то они тебя так отделают», — презрительно сказал незнакомец. Насмешка меня оскорбила, и я с достоинством сделал несколько шагов к ограде. От возбуждающего запаха у меня кружилась голова, я шатался, как пьяный. Чей-то окрик остановил меня. Хозяин, похоже, в сильном гневе, бежал за мной, и это показалось мне обидным сам сносит насмешки незнакомца, а за меня боится, как бы я не убежал за эту дурацкую синюю ограду. Будто я не неинтеллектуализирован и правил не знаю. И еще мне пришло в голову, что подумают чужаки, если я с поджатым хвостом и опущенным носом потащусь на первый же зов хозяина. Они меня на смех поднимут, это уж точно. Хозяин был совсем близко, до меня донесся презрительный смех незнакомца и глухое ворчание чужаков. От аромата зеленого ковра меня замутило, на глаза навернулись слезы. Боюсь, что я даже тихонько заскулил. Не знаю, как случилось, но я рванулся вперед, над головой мелькнуло что-то синее, зеленый ковер сразу стал гуще и выше, он достигал груди. Я опомнился, обернулся к хозяину и обомлел. Между мной и им нас разделяла синяя ограда». «Плакали ваши десять тысяч!» — ликовал незнакомец. «Ай да гениальная собачка! Примите мои поздравления!» Хозяин его не слушал. Он перестал грозить и только умолял, стоя у ограждения. «Барон! Барончик, вернись, милый!» А собаки уже неслись на меня. Я слышал их топот, щелканье челюстей, глухое ворчание. Ужас парализовал меня. Я хотел бежать и не мог. «Барон!» — кричал хозяин срывающимся голосом. Толстяк разом превратился в грубияна и заорал. «Ну и заварил ты кашу со своей шавкой, псих этакий! Теперь надо луче мёд в дело пускать, иначе волки залезут в хронопорт, беды не оберёшься! Учти, я обо всём в отчёте напишу, обо всём! А чёрт, батарейки сели, какой дурак здесь баловался!» Псы остановились метрах в десяти от меня. Я вежливо поздоровался, но они не ответили. Моё внимание привлёк самый крупный из них, наверное, вожак. В молодости он, по-моему, попал в отбросы дробилку, такой был истерзанный, потрёпанный, весь в шрамах и царапинах. Он уставился на меня, блестящий, будто стеклянный нос нацелился как ствол лучемята. Грудь ходила ходуном. Я понял, что вожак принюхивается ко мне, раздумывает, что делать дальше, как поступить. И еще мне пришло в голову, что мой запах может ему не понравиться, показаться чужим. Я свесил уши, не сомневаясь, что буду самым мерзким образом облаян. Но он вдруг широко разинул огромную пасть, так что мне стал виден белоснежный ряд острых зубов в идеальном состоянии, ни единой пломбы, не говоря уж о мостах, и хрипло взвыл. Остальные подхватили. Видимо, это был приказ, потому что псы, как по команде, набросились на меня. Передвигались они быстрее нашего электромобиля. А ведь у нас, вы уж поверьте, не какой-нибудь Тарантас, а электрошкода 23 ГЛС. Эдак эти нахалы могут и с ног меня сбить. Я еле увернулся. Хозяин, незнакомец и толстый сотрудник хронопорта что-то кричали, но их слова терялись в оглушительном лае диких псов. Вот они уже окружили меня. Я плыл по волнам их запаха, более не испытывая страха. Сознание мелькнуло отблеск огромной радости, даже наслаждения, как тогда, когда у нас в доме испортился кондиционер, и враг жара напал на нас, а я прогнал его сам без помощи роботов, просто высунув язык. Но я не успел насладиться своей радостью. Огромный пёс-вожак подбежал и дыхнул на меня. Мне стало плохо. Хорошо бы сейчас освежитель полости рта или, на худой конец, чайную соду. Перед глазами мелькнули белозубая челюсть, стеклянный нос и налитые кровью глаза. В следующую секунду я ощутил сильнейшую боль в шее, лапах и хвосте, по брюху застроилось что-то горячее. Я оттонул в глубинах боли, мне хотелось закричать «Ах, вы глупцы, я ведь в вашей крови!» И так я стискивал зубы и мучился от боли и странного наслаждения, пока сознание не покинуло меня.